Всё как всегда. В Российской империи не произошло ничего такого, что не происходило множество раз с разными народами и удейстической цивилизацией. Сначала евреи вызывали желание включить их в общество гоев, позиция отверженных вызывает сочувствие, образованность и культура вызывают симпатию. Правительство хочет привлечь к жизни своей страны этих изолированно живущих туземцев. Но оказывается, вблизи евреи совсем не такие милые, как издали. Их легко и приятно любить, им удобно сочувствовать на расстоянии, а вот вблизи они постоянно становятся уж очень неудобными объектами для любви и сочувствия. Они недостаточно слабы. Иудеи быстро становятся очень уж сильными конкурентами. Да к тому же, по любому поводу, каждые двое евреев имеют три разных мнения, в том числе и по поводу русской истории и культуры. Иметь дело с ними, допускать их в образованный русский класс, значит постоянно иметь в виду эти другие, быть может, раздражающие и задевающие чем-то мнения и оценки. В результате у части общества всегда появляется реакция отторжения евреев, нежелание иметь с ними дело, а то и страх перед евреями как конкурентами. Образованные боятся конкуренции и того, что их страна, их мир как-то изменится. Правительство начинает бояться нашествия слишком многих и не всегда понятных чужаков. Народ начинает бояться смены правящего класса. В Российской империи между 1850 и 81 годом всё шло как обычно, как всегда. Так было в Александрии Птолемеев в Италии XIV века и во Франции XVIII столетии.